Глава 58. Ресторан на театральной площади был небольшим и уютным. Варвара забронировала на вечер столик на четверых. Гостям было приказано заказывать все, что душа пожелает. Она угощает. Деньги за лекцию еще не кончились. Официант разлил шампанское и пожелал приятного вечера. За что получил от Ингрид оценивающий взгляд. Охотник примирялся «взять или отпустить?». «Не отвлекайся», — сказала Варвара. «Как скажешь», — ответила Ингрид, болтая пузырьки в бокале. «За что пьем? спросила Марта, которая смело надела облегающее платье. «Сегодня праздник, девочки». «22 мая». Ингрид закатила глаза, чтобы заглянуть в память. «День рождения Конан Дойла?» «Да, но нет». ответила Варвара. «Сегодня в Петергофе открыли фонтаны, в ботаническом саду зацвела царица ночи, а в парке 300-летия Петербурга раскрылись тюльпаны?» — попыталась Марта. «Прекрасно, но не то. Петербург привезли кубок чемпионата Европы? Откуда такие познания?» Гурымов оказывается, болельщик». «Да?» «Конечно, нет». «Мани же выступит в финале Евровидения с песней Рашен Вуман. Варвара решила, что мучить неведенем надо в меру. «Нет, Ингрид. В этот день до революции отмечался праздник столичной полиции. Для меня это день моего прапрадеда и других настоящих невыдуманных сыщиков, которые приходят на помощь, когда беда. Вообще всех, кто приходит на помощь в жизни. Нет ничего важнее, чем помогать. Нет ничего дороже, чем знать, что у тебя есть друзья, которые придут на помощь, что есть плечо, на которое можешь надеяться. Варвара легонько толкнула плечом сначала Марту, потом Ингрид. На всякий случай она села между ними. «Сегодня я хочу поднять тост за моего прапрадеда и за всех, кто приходит на помощь», — сказала она, прямо держа бокал. «Мой славный предок в этот день пил водку, а мы отметим шампанским». «Шампанское — вино женских побед», — вдруг сказала Марта. Ингрид одобрительно кивнула. «Тебе в рекламе работать надо. Морочить людям головы за хорошие деньги». Марта вспыхнула, но улыбнулась. «Девочки, все обиды — полная ерунда», — строго сказала Варвара. «Самое главное в жизни — помогать. Просто помогать, когда это нужно. Чтобы рядом были люди, которые придут на помощь». Мне один человек недавно сказал «Мы, мужчины, должны просто помогать женщинам и не требовать ничего взамен. Просто потому, что вам нужна наша помощь. Просто потому, что счастье мужчины — сделать женщину счастливой». «Срочно знакомь!» — потребовала Ингрид. «Ой, я бы тоже хотела с таким...» Марта смутилась. «У него семья и дети. Я вообще о чем речь толкаю?» «О главном в нашей жизни», — мирно сказала Ингрид. «Вот именно». У нас много проблем. Непонятно, что будет завтра. Может, мир развалится на части. Это не важно. Самое главное — помогать и приходить на помощь ближнему. И дальнему. Чтобы каждая девочка знала, «Ты не одна, мы с тобой, мы рядом. Не бойся, мы придем к тебе на помощь». Потому что по-другому нельзя. Никакие амулеты желаний не спасут. Поможет тот, кто рядом. Зачем делать гадости, когда можно помогать. Варвара подняла бокал. «Это хорошо, это правильно», тихо сказала Марта. «Отличный тост», шепнула Ингрид. Они чокнулись. Бокалы издали счастливый перезвон. Шампанское искрило счастьем. Пузырьки лопались счастьем. Счастье есть. Вот оно, перед тобой. Не бойся. Мы с тобой. Мы рядом. К столу подбежал запыхавшийся пан Софий. «Простите, заблудился», — перепутал с площадью искусств. «Вы выпили без меня?» Варвара отодвинула ему стул. Подальше от Ингрид, поближе к Марте. Налила бокал. Юноша смутился. «Простите, я не пью». «Сегодня разрешаю», — сказала Ингрид. «Нельзя не выпить за праздник». «А какой сегодня праздник?» «День помощи друг другу», — сказала Варвара. «За это... да». Пан Софи взял бокал. «Помогать — это моё. Кстати, я сегодня в интернете прочел. Оказывается, можно сделать амулет, который будет исполнять любое желание. Нужно на правой руке носить браслет из красного пластика. Только сказать наговор. под кровь, слезы, уйдите вон, желание мои, исполняйтесь». Я себе сделал на всякий случай». И пан Софий показал запястье. На нем краснел пластиковый обруч. «Помогло?» — спросила Варвара. Еще не знаю, мало времени прошло». «Когда за праздник?» Пан Софий поднёс к губам бокал, запрокинул голову и поперхнулся. Официант убрал лужу и сменил залитую скатерть. Платье Варвары высохнет. «А что же с гадалкой Эстель? Её нашли?» Спросила Марта, жуя салатик и не обращая внимания на пятно. Ей тоже досталось. Ингрид сопела и сыпала на брюки соль. Исчезла навсегда, ответила Варвара. Во всяком случае, брат мне намекнул. Вечер стал понемногу оживать. Бордовый от стыда Пансофий жевал лист салатом. Разговор завязался и потек своим чередом. Ингрид шутила, Марта не обижалась. Когда Варвара окончательно убедилась, что до драки у них не дойдет, девушки смирились с существованием друг друга, она покинула столик, чтобы освежиться. Проходя по полутёмному залу, Варвара заметила в дальнем углу двоих мужчин. Профессор Тульев о чем то напряженно рассказывал седому господину, в котором нетрудно было узнать Владимира Ильича. Между ними... дымилось блюдо с пельменями. Что бы это могло значить?